Глава 60. Я был горд обратиться к претерианцам на деле и ко всему Риму и объявить о нашей победе в Британии. За проявленное мужество и стойкость я провозгласил 14-й легион лучшим из лучших и сравнил его воинов с героями Гомера. С этого дня на марше их всегда сопровождали почитатели, которые усыпали дорогу перед героями цветами. Наибольших почестей удостоился генерал Паулин, под командованием которого легионеры спасли нашу провинцию. «Победить победил, но при этом чудом спасся», — сказал Тигелин, когда мы обсуждали ситуацию в моем рабочем кабинете. «Но теперь мы крепко держим Британию за горло и будем сжимать, пока она не станет задыхаться и в конец не ослабнет». Да, победа уже стала причиной разногласий. Победа Рима всегда была карающей. Одолев врага, мы сжигали города, угоняли жителей в рабство, разграбляли их дома. В Британии мы потеряли 70 тысяч человек, и Паулин видел это своими глазами. Тут не до великодушия, сладкозвучная песнь мщения уже разносилась в воздухе. Но помимо огромных потерь, бриты страдали от страшного по масштабам голода. Паулины, воинственно настроенные римляне, стояли на том, что бриты голодают по собственной вине. Они посеяли зерно, однако урожай собирать не стали, а вместо этого решили поднять восстание. Но суровое возмездие, образно говоря, могло посеять горькие семена, и урожаем стало бы еще одно восстание. Я считал, что лучший способ уничтожить сопротивление недовольных – не карать их, а мягко придушить. «Звучит жутко, но наши потери равны», — напомнил я Тигелину. «Они потеряли семьдесят тысяч, мы потеряли столько же. И теперь, оплакав своих, мы должны научиться жить вместе. Вот еще! Злобная собака слов не понимает, для нее только палка годится. Сломи ее дух, и она больше никогда не нападет. Люди не животные. Они строят планы, и в отличие от собаки, если и сами не смогут отомстить...» «Вырастет поколение Мстителей и своих детей!» Тигерин пожал плечами. Суровый тренер лошадей смотрел на жизнь просто. Но я решил, если Паулин не изменит курс, каким бы героем он ни был, я отзову его и пришлю на его место замену. Восстание Баудики должно стать последним в Британии. Другими словами, я ставил на свою убежденность в том, что восстание можно предотвратить. А Паулин ставил на свой опыт подавления восстания. Но, как говорится, победа в битве недорогого стоит, если проиграешь войну. Римляне праздновали победу в далекой провинции. На стенах появились возвещающие о нашем триумфе надписи, а близость поражения только усиливала всеобщее ликование. «Где бы я ни появился, меня повсюду встречали криками «Приветствуем императора, нашего победоносного главнокомандующего», И не стану лукавить, я испытывал наслаждение, слыша их. В такие моменты я понимал, что чувствует вернувшийся с победой генерал-завоеватель. Но устраивать триумф я не планировал. Последним был триумф Клавдия, а тридцатью годами раньше триумф Германика. Удержание Британии в качестве провинции было жизненно важным, но я не считал, что оно стоит триумфа. Возможно, когда-нибудь я проеду по улицам города на колеснице Августа и даже посмотрю свысока на то место, где еще мальчишкой стоял и глядел на проезжавшего мимо Клавдия. Но этот триумф будет устроен в честь другого события. Сначала я должен ступить на завоеванные мной земли. И снова настал октябрь, шестая годовщина моего восшествия на престол. Пришло время начать задуманное внедрение Греции в Рим. В честь этой даты я анонсировал празднества, устроенные по подобию дельфийских и олимпийских игр. Называться они должны были нейрониями, а проводить их следовало раз в пять лет. Бурусы и Нека по обыкновению были не особо довольны, но большинство, и даже Сенат, приняли мою идею с энтузиазмом. Празднества, по моей задумке, делились на три части – атлетические состязания, состязания в искусстве и конные состязания – Атлетические состязания – это бег, прыжки, борьба и гимнастика. Состязания в искусстве – музыка, ораторское искусство и поэзия. Конные состязания – гонки на колесницах, бигах, квадригах и сеюгах. Примечание сеюга колесница, запряженная шестеркой лошадей. Судей выбирали по жребию среди бывших консулов. Я выступал в роли наблюдателя. Приходить на игры следовало в греческих туниках. Я решил, что хватит уже римлянам носить тяжелые какаковы тоги. Легкие туники должны были сменить римские одежды с полосами, которые указывали на ранг или принадлежность к какому бы то ни было классу. Для себя я выбрал льняную тунику цвета морской волны, максимально отличного от императорского пурпурного. На атлетические состязания я пригласил своего старого тренера Аполлония. Мы не виделись уже очень много лет, и я порадовался, что мое приглашение нашло адресата, и еще больше увидев, что он вполне здоров и в хорошей физической форме. Когда Аполлоний появился, я сидел в одном ряду с сенаторами. Я помахал ему, приглашая устроиться рядом. Как же хорошо было снова его увидеть. Да, годы отразились на его лице, но стариком его точно нельзя было назвать. «Маленький Марк», — улыбнулся Аполлоний. «Как же ты изменился!» «А ты все такой же!» Я показал на приготовленное для него место. «Присаживайся!» «Ты умудрился меня провести, а меня не так легко одурачить!» Покачал головой Аполлоний. «Подумать только! Мой ученик-император!» «Но я не предал тебя! Я был предан атлетике и предан ей по сию пору!» «Вот только пора, когда ты состязался, осталась в прошлом!» Заметил Аполлоний. Тут я не уверен. Трудно просто наблюдать за тем, к чему у тебя лежит сердце, и не участвовать. «Это в прошлом иначе и быть не может», — сказал Аполлоний. «Никто не выйдет победителем в состязании с Императором. Тогда, вероятно, придется спрятаться под маской кого-то еще», — предположил я. «Это не поможет. Нет такой маски, которую нельзя сорвать. Никто не осмелится состязаться с Цезарем». Так что ты обречен никогда не узнать в честном состязании, чего стоишь». Беспощадные, но правдивые слова. Аполлоний всегда был таким, и годы его не изменили. «Честен, как обычно», — сказал я. «Но знай, маленький Марк, которого ты тренировал, не был императором, и только ты дарил ему моменты осознания, что такое счастье. Я никогда об этом не забуду». Ты был моим лучшим учеником, и, как ты сам сказал, я честен и сейчас скажу правду. Мне было жаль, когда ты ушел, но я понял, почему так случилось. Я, словно на несколько мгновений вернулся в ту пору моего детства, когда царящий вокруг мрак освещали только встречи с Криспом и Аполлонием. Тебе нравится быть императором? Вдруг спросил старый тренер. На очень странный вопрос последовал вполне очевидный ответ. — Да, конечно, нравится. Начинались состязания по гимнастике. Бесталки заняли свои места в первом ряду. Я пригласил их в память о жрицах Диметры, которым позволялось присутствовать на Олимпийских играх. — Думаю, это жестоко, — шепнул мне Аполлоний. — Жестоко заставлять девственниц часами смотреть на блестящие от масел мускулистые мужские тела. — Предполагается, что они выше подобных соблазнов сказал я. «Возможно, ты все еще пусть совсем чуть-чуть наивен», рассмеялся Аполлоний. Мой особый интерес вызвал поединок двух равных по силе борцов. «Это будет чистая победа», предсказал Аполлоний, имея в виду схватку без бросков, когда песок не прилипает к спортсменам. Я вскочил со своего места и подошел к краю ринга, чтобы увидеть все вблизи. Я стоял за границей круга, но ощущение было такое, будто сам участвую в поединке. «Уверен, ты их отвлекал», — уже позже сказал мне Аполлоний, «но я видел, как тебе хотелось оказаться на месте кого-то из них». Да, он хорошо меня знал и понимал, что оставаться лишь зрителем было для меня сродни пытки. Я кивнул из того момента, наблюдал за состязаниями только с трибун, но мне нравилось сидеть среди публики. Я с удовольствием огляделся по сторонам. Меня окружали сотни людей в греческих одеждах, и при желании можно было представить, будто я в Греции. Я верил, что когда-нибудь обязательно там побываю, но до той поры приходилось довольствоваться своим воображением. В душе я особенно гордился тем, что создал такое событие и сумел перенести игры с их родины в Рим. Гонки на колесницах пользовались огромным успехом. Особенно популярны были гонки «Квадрик». Здесь победу одержала команда из Сицилии. Их колесничий правил так, будто стал одним целым с лошадьми. Я с огромным удовольствием водрузил венок победителя на его голову. Сиюги двигались медленнее, но чтобы править шестью лошадьми, требовалась недюжинная сила, а еще ловкость и умение точно координировать движение. Широкие сиюги занимали больше места на треке, и, соответственно, участников заезда было меньше, а самих заездов прибавилось. С бигами самыми быстрыми из колесниц все было наоборот. Завершали программу игр состязания в искусстве. Они заняли последние три дня. Меня очень порадовали выступления ораторов. Слушать того, кто в совершенстве владеет словом, отдельное удовольствие. Говорить умеют все, но лишь немногие способны делать это артистически и целиком овладевать вниманием слушателей. Единицы наделены природным даром, остальные достигают мастерства упорным трудом. Далее состязания поэтов. Несколько участников были из моей литературной группы, и среди них племянник Сенеки Лукан. Несколько месяцев назад он вернулся из Афин, по моему приглашению, и снова присоединился к нашей группе. Я оценил его талант выше таланта Сенеки. Он был наделен богатым воображением, его слова парили в небесах, в то время как строки Сенеки были крепко привязаны к земле. Лукан много писал о природе, особенно о змеях. Поэтому я немало удивился, когда он, выйдя на сцену театра Помпея, объявил название своей поэмы «Хвала Нерону». Он распрямил плечи, сделал глубокий вдох и начал читать. От его похвал я покраснел, чувствуя, что мне не следует их слушать. Все это ради тебя. Когда, отстояв свою стражу, старцем к светилам взойдешь, тобой предпочтенное небо встретит с восторгом тебя. Божества тебе всюду уступят и предоставит природа право, каким бы ты богом стать не решил, где свой трон не воздвигнет вселенной. «Мне ж ты давно божество, и если ты в сердце поэта внидишь, не надо мне звать вдохновителя таинств кирейских». Шквал оглушительных аплодисментов, громоподобный топот ног, и Лукан выигрывает корону первого поэта. Его поэма бесспорно была великолепна, но ее строки опьяняли, словно напиток, весьма опасный для императора. И в то же время только императору их можно было посвятить». На следующий день состязались в своем искусстве музыканты, их выступления закрывали фестиваль. Я с нетерпением ждал этого события, особенно мне хотелось оценить выступления кефаредов. С мастерством терпнее я, естественно, был хорошо знаком, а вот возможности послушать других музыкантов у меня практически не было. И вот они заняли свои места, все в полагающихся для публичных выступлений длинных туниках, и настроили свои инструменты. Я нервничал так, будто мне самому предстояло состязаться с другими музыкантами перед зрителями. Потому ли я волновался, что они могут плохо выступить? Или боялся, что продемонстрируют мастерство, намного превосходящее мое умение играть на кефаре? Музыканты сменяли друг друга, завершивший выступление спускался со сцены, на его место выходил следующий, а я все это время сидел, крепко вцепившись в подлокотники кресла. Наконец я прослушал их всех. Они были хороши, но ни один не мог сравниться с терпнием, иначе и быть не могло. Судьи сбились в кучку, посовещались, после чего один из них поднялся на сцену, чтобы объявить победителя. Я бы выбрал Кефареда в желтой тунике, того, который пел об антигоне. Но судья, глядев трибуны, во весь голос объявил, Мы вручаем корону победителя императору Нерону, который превосходит исполнительским мастерством всех выступивших перед вами. Мы бы обесценили эту награду, вручив ее менее одаренному музыканту. Все взгляды обратились ко мне. Как поступить? Для меня ценна только завоеванная в честном поединке награда. За эту я даже не состязался. Но в данных обстоятельствах, если я ее отвергну, это будет воспринято как оскорбление». «Я принимаю эту корону», — громко сказал я, поднявшись, «но только с тем, чтобы возложить ее к ногам статуи Аполлона у дома божественного Августа». С этими словами я спустился на сцену и принял венок из дубовых листьев как великую драгоценность. Когда мы покинули театр, ко мне подошел Пизон. «Какое достойное завершение Нероний!» — сказал он. Понять искренне, он говорит или нет, было невозможно. В конце концов, он был актером. «Я бы сказал неожиданное», — ответил я. «Но я не для обсуждения финала игр подошел. Хочу пригласить тебя и всех наших друзей в баи. Неделя отдыха и забав на свежем воздухе. Ты определенно этого заслуживаешь. Сначала Британия, теперь этот фестиваль. Две победы и обе надо отметить. Снова хочет меня поддеть». «Это официальное приглашение», — не унимался Пизон. «Я, Гай Кальпурний Пизон, приглашаю императора Нерона Клавдия Цезаря Августа Германика и его друзей посетить мою виллу в Байи, э, скажем, на следующей неделе». «Баи, ступлю ли я снова на эту землю? Что сподвигнет меня на это?» «Я понимал, что если не скажу «да сейчас», не скажу «никогда». И я сказал» хорошо. В тот же вечер я в тунике Кефареда вышел в гимнасий, где меня должны были официально зачислить в гильдию Кефаредов. Несмотря на то, что я не оставил себе корону, награда давала мне право стать членом их братства, и это был мой первый шаг на пути к тому, чтобы стать не любителем, но достойным выступать на публике мастером. Дрожащей рукой я подписал бумагу, которая узаконивала мое вступление в братство музыкантов драгоценное признание. На следующий день в сопровождении процессии свидетелей я отправился к дому Августа на палатине. К его дому был пристроен храм Аполлона, и напротив стояла статуя самого бога в тунике Кифареда, ведь он и был божественным образцом для всех музыкантов. Я торжественно и со всем почтением поблагодарил Аполлона за дар, которым он меня наделил, и возложил к его ногам венок из дубовых листьев, прекрасно понимая, что только благодаря ему получил эту награду. Уже собравшись уходить, я увидел высаженную по одну сторону дома Цезаря лавровую рощу. Прошел к ней. Когда-то давно здесь я посадил росток, торжественно переданный мне матерью. Мать, меня в дрожь бросила. Я вернулся на место преступления. У меня было два таких места, здесь и в бае. Я остановился перед сводом деревьев. Дерево Клавдия уже зачахло и готовилось присоединиться к пням, в которые превратились все увядшие до него. Но мое, здоровое с гладкими блестящими листьями, было вдвое выше меня, и оно цвело. В тот момент цвел и я.